Глава 12 Сделка с дьяволом. Я проснулся в своей постели от непрекращающегося звона. Что? Я нащупал будильник на полу и ударил по кнопке, торчащей сверху. Ничего не изменилось. Черт, это же телефон! Вот меня накрыло. И как я вообще оказался дома? Я уставился на стену на тени от ветвей дерева, растущего под окнами, которые колыхались от морозного ночного ветра. Что вчера было? Помню, что разговаривал с Троицким у него в кабинете. Когда капитан отказался посвящать меня в подробности дела о санитаре, я начал настаивать. Я делал это как умею. Ненавязчивые приводят доводы, однако гражданин-милиционер никак не прогибался. А потом... Потом я проснулся здесь, в собственной кровати. Магия? Наверняка. Зачем спорить с мальчишкой, когда можно просто усыпить его и отвезти домой? Проклятье! Телефон перестал звонить на какие-то несколько секунд, а потом начал снова. Я попытался вылезти из-под одеяла, но тут же залез обратно. Это чувство из детства вернулось, когда не хочется вставать утром и куда-то собираться. К тому же кто-то умудрился на ночь открыть форточку, и теперь во всей квартире дубак. Надо как-то добраться до кухни и включить все конфорки на газовой плите. Почему-то мощности батарей никогда не хватало в эти времена. Даже с закрытыми окнами мы ежедневно зимой жгли кислород в квартире. О том, что такое обогреватель, и знать не знали. Телефон снова зазвонил. «Сколько времени?» Произнес я вслух и потянулся к будильнику. «Очень хочется выспаться перед очередным днём. Клянусь, в такую погоду мне кажется, что весь мир со своими делами может подождать, пока я высплюсь и буду в состоянии вершить дела». Свет луны упал на циферблат. Пять утра. Телефон снова зазвонил. Нужно доползти до комнаты матери и выдернуть телефонный шнур. Иначе не уснуть. Не выбираясь из-под одеяла, а только... Закутавшись в него, я вышел из своей комнаты и, ступая по холодному полу, от которого весь покрывался мурашками, дошел до комнаты матери. Уже хотел выдернуть шнур, как вдруг внезапно пришел в чувство. Ведь это может звонить Герман. Мои глаза в одно мгновение широко раскрылись. «Алло?» — ответил я. «Наконец-то!» — донесся из трубки голос Серва. «Уже пятнадцать минут не могу до тебя дозвониться». «А-а-а!» расчарованно выдохнул я. «Это ты?» «Тебе сообщение пришло!» — сказал мой друг, и я тут же все вспомнил. Не знаю, в какой литургический сон меня погрузили, но я забыл про все на свете. А теперь, когда Серый сказал про сообщение, я вспомнил, что стоял пейджер у него, что прямо сейчас моя сестра может находиться на свободе и в безопасности, что я могу, наконец, увидеть ее. Что там? Проснувшимся голосом отреагировал я. А Вакум Ионович пишет, что дело сделано, и просит тебя позвонить ему. Какое-то время я молчал, вспоминая, какой сегодня день. Пятница. Учебный. Но сегодня мне вообще не до школы. Спасибо, Серый, — ответил я. Когда пришло сообщение? В полночь. И ты звонишь только сейчас? Я спал, вставал в тубзик и увидел. «Ясно», — выдохнул я. «Кинь пейджер мне в почтовый ящик перед школой. Я заберу его оттуда. Сам в школу сегодня не пойду». «Почему?» «Неважно, себя чувствую». «Ладно, давай», — ответил он и положил трубку. Я тут же набрал номер Авакума Ионовича, благо уже знал его наизусть. Еще одна привычка, которая вернулась ко мне с этим временем. Не помню, когда в последний раз Запоминал номера телефонов в будущем. Никто не ответил. Пять утра. Наверное, еще спит. Я не стал терять время. Сперва прошел по квартире и закрыл все окна, затем зажегся конфорки на плите и ушел в душ. На завтрак съел свое любимое блюдо в это время суток, печенье с маслом и вареньем. Как всегда говорила мама, дешево и сердито. А в половину восьмого открыл морозильник, и достал оттуда мороженое. Его было необходимо съесть перед тем, как пойти в больницу и получить очередной отгул. Вернее, больничный. Есть один способ. В прошлой жизни он подействовал. Надеюсь, и сейчас прокатит. Все очень просто. Объедаешься холодного мороженого прямо перед посещением врача, а в кабинете терапевта говоришь, что у тебя ужасно болит горло. Она смотрит, видит покраснение, а затем выписывает справку. Правда, я до сих пор не знаю. Именно этот способ помог мне тогда освободиться от учебы или я на самом деле заразился от Да-да, был момент, когда мы втроем прогуливали школу, а болел на самом деле только один из нас. Вот и посмотрим. Способ оказался лучше не бывает. Дежурный врач поверила мне и выписала больничный до вторника. Теперь я мог легко завершить все свои дела у нас получилось вытащить твою сестру костя а вакуум онович поднимался по лестнице в каком то заброшенном здании я шел за ним тут сюда стояли деревянные стремянки ведра с краской валялась штукатурка в общем реставрация здания шла полным ходом коломийцы остались крайне недовольны этим нашим предприятием», — продолжал аристократ я попробовал все объяснить но «Сложно убедить аристократа, что вломился в его дом, потому что у тебя не было выбора». Я поднимался следом и не говорил ни слова. «А что я могу сказать? От того, что мне жаль главе моего клана, легче не станет. Пожалуй, молчание лучше скажет все за меня». Авакум Ионович остановился на последнем этаже и повернулся ко мне. «Если ближе к делу...» то я нашел себе еще одного влиятельного врага, Константин», — сказал он. «Но мы оба знали, на что шли, когда заключали сделку. Теперь, я надеюсь, ты выполнишь свою часть сделки и вовремя повестишь меня, когда Элоиза появится вновь». «Обещаю», — торопливо ответил я и бросил взгляд на дверь, которая вела на этаж. Аристократ кивнул и прошел в коридор. Вскоре мы остановились перед дверью без всяких опознавательных знаков. Возле нее стояло два амбала в черных костюмах и темных очках, точно телохранителя президента. Охранники поприветствовали своего работодателя, один из них ставил ключ в замок и отворил дверь. Константин? А Вакум повернулся ко мне и положил руки на мои плечи. «Я должен тебя предупредить. Я занервничал». Вот нельзя без них. К чему такие предупреждения? Лучше все сразу видеть, чем быть предупрежденным и расстраиваться раньше времени. Ты должен знать. Тот человек, которого ты сейчас увидишь, это не твоя сестра. Пойдемте уже. Нетерпеливо процедил я. Охранники тут же неприветливо посмотрели на меня. Мне так показалось. Хоть их глаз и не было видно за темными стеклами очков. Тогда я поспешил добавить. «Пожалуйста, Авакум Ионович, я очень хочу видеть сестру». Старик, понимающий, кивнул, выпрямился и открыл дверь, пропуская меня вперед. От того, что я увидел дальше, у меня пропал дар речи. Машка сидела, привязанная к столу, в абсолютно пустом старом советском офисном помещении. Она одета в одну ночнушку. Ее голова висит на груди, Мокрые волосы закрывают лицо. Такое ощущение, что смотрю первый звонок еще до его выхода. «Машка!» Подбегаю к девушке и хватаю ее за плечи. Холодная, как мертвец. «Зачем вы привязали ее?» Чуть не срываюсь на крик и смотрю на вакуумы Ионовича. Руками пытаясь нащупать узлы, чтобы развязать их. «Не торопись, Костя!» Спокойным голосом отвечает старик смотрит куда-то мимо меня. Я возвращаю взгляд на Машку. Бум! Сестра пожирает меня красными глазами и жутко улыбается. Я невольно отстраняюсь. Я смотрю, ты нашел меня, братик? Она клацает зубами, пытаясь достать до меня. А когда я вздрагиваю, начинает дико хохотать. Я замираю в Передо мной сидит Машка. Но и не она одновременно. Я совсем не узнаю ее. Вся в синяках, ссадинах, с красными глазами и грязными сломанными ногтями. Точно в нее вселился сам дьявол. Я хотел тебя предупредить, — говорит аристократ. Она сопротивлялась. Нам пришлось применить силу. Я понимаю. Словно робот киваю головой. Вы не смогли вытащить душу этой одаренной из нее? «Пытались. Но, к сожалению, это оказалось сложнее, чем я думал», — отвечает Авакум Ионович. «Но мы только начали. Способов множество. Сегодня мы начнем испытывать их один за другим, пока не достигнем цели». «Костя!» «Я слышу голос Машки. Теперь он прежний. Мягкий и любящий. Ее глаза больше не красные». «Маша?» Я осторожно приближаюсь к ней, но все еще опасаюсь. Не хочу, чтобы меня провели. «Это я», — отвечает она. «Воды. Хочу пить». «Принесите воды», — приказывает аристократ, и уже через секунду я пою свою сестру из граненого стакана. Она жадно глотает. Половина жидкости проливается мимо на и так мокрую ночную сорочку. «Еще?» спрашиваю я она кивает как будто все это время сестра испытывала невыносимую жажду и только сейчас может наконец утолить ее машка выпила стакана четыре прежде чем отпряла от сосуда наовсем посмотрела на меня она все еще здесь произносит она задыхаясь я все еще чувствую я тут же бросаясь к сестре и крепко обнимаю пока она снова не пропала «Я вытащу тебя, Маш! Клянусь, я вытащу тебя! Потерпи!» Хохот безумный, который снова вернулась, заставляет меня отстраниться. Я сильно сжимаю челюсть от злобы. Аж зубы скрипят. Глубоко вдыхаю, выдыхаю. Нет ничего хуже, чем находиться рядом с близким человеком и не мочь ему ничем помочь. Я точно знаю, что она там, внутри, испытывает муки. Одинокая и беззащитная но абсолютно бессилен что-либо сделать. «Теперь к делу!» Резко меняется в лице Машка, а ее глаза загораются более ярким красным огнем. «Вы меня поймали, молодцы! Руки не были бы привязаны, я бы вам похлопала!» «Пора договариваться!» Авакум Ионович берет табуретку из-за двери, ставит ее напротив пленницы и стелит на сидушку газету которая все это время была у него под мышкой садится. «О чем договоримся?» — спрашивает он. «Я не дура. Знаю, что рано или поздно вытряхните меня отсюда. Хотя готова поговорить и о том, чтобы остаться, смотря что вы попросите взамен». Она скалится. «Ты будешь говорить серьезно? Или продолжишь свои выходки, Эра?» — отвечает аристократ. У меня нет желания тратить попусту время». «Герман!» — шипит душа внутри моей сестры. «А я слышала о тебе. Правда, тогда ты был совсем мальчишкой. В таком случае ты знаешь, что не нужно тратить мое время попусту». Спокойно отвечает он. «Что ты хочешь предложить?» «Найдите мне другую тушку, и я освобожу гнездышко. Все вернется на свои места». И любящая сестренка сможет снова быть со своим братишкой. Она жутко улыбается. И жили они долго и счастливо. Герман переводит взгляд на меня. Хочет знать, что я об этом думаю. А что я должен об этом думать? Пойти на все ради того, чтобы освободить свою сестру? Лишить жизни другого человека ради своей собственной выгоды? Наверное, так поступил бы каждый только когда все другие способы уже испробованы и ничего не помогло. Но пока мы же еще не начинали. Если мы можем освободить мою сестру и не отнимать жизнь ни у кого-то другого, я смотрю на вакуума Ионовича. Стоит попробовать. Пф, чертовы моралисты, хмыкает ангельская. Ладно, а как насчет того, чтобы дать мне тело какое-нибудь сумасшедший «Ну, в городской психушке наверняка есть дама, жизнь которой уже перечеркнута. Давайте сделаем вид, что нам так жаль ее, что мы готовы смилостивиться над бедняжкой и лишить мук. Отдадим ее тело для более важных дел, чем просто прозябать в желтых стенах». Ее красные глаза загораются еще пуще, а Вакум Ионович встает с места и зовет меня за собой. Уже через минуту мы стоим в коридоре. «Это лучший вариант, Константин», — сказал он, как только дверь закрылась. «Взять какого-то больного и таким образом освободить мою сестру?» «Да», — кивает аристократ. «Конечно, как я сказал, можно попробовать другие способы. Но тогда мы будем вынуждены так или иначе причинять боль твоей сестре. Если же согласимся на условия ангельской, то она по своей воле оставит тело». А вы не боитесь, что если мы оставим эру в она будет преследовать нас? Зачем? Ну, например, чтобы отомстить. Я пожал плечами. Вряд ли. Он облизнул губы. Мы напоролись на умную аристократку. Она понимает, что довольно глупо ввязываться в войну с теми, кто однажды уже победил тебя. Скорее всего, девочка займется тем, чем занималась до нашего появления. Моральный выбор — поменять чью-то жизнь на жизнь сестры. Все равно, что, прежде чем вытащить узника из тюрьмы, бросить в клетку кого-то другого. Не готов я на это. По крайней мере, пока мы не испробовали все способы. Но не готов. Нет, — ответил твердо я, — нужно сделать все, чтобы избавиться от ангельской раз и навсегда. Но твоя сестра будет страдать, — напомнил мне аристократ. «Знаю!» — решительно сказал я, открыл дверь и вернулся в комнату. «Ну нет!» Ангельская закатила глаза, как только мы вернулись. «Все понятно?» — прочитала мысли. «Ну к чему такие сложности?» — добавила она. «Дайте мне какую-нибудь тушку и лишите себя этой головной боли. У меня есть встречное предложение». Я перся на табуретку которая стояла между мной и машкой сегодня в девять вечера откроется разрыва ты все еще можешь уйти самостоятельно душа внутри моей сестры вновь захохотала ты же сам не веришь в то что говоришь сказала она а затем затемей лицо сделалось очень серьезным нет если хотите выкурить меня отсюда придется постараться я вцеплюсь в это тело так что вы сможете вырвать меня отсюда только вместе с сердцем девчонки. Хорошо. Я повернулся к Авакуму Ионовичу и поблагодарил его еще раз. Я буду ждать вашего звонка. Или позвоню первым, если Элоиза появится раньше, как и обещал. Аристократ кивнул мне в ответ. Тогда я бросил взгляд на сестру. Пока, Маш. Я обещаю, что освобожу тебя. Сказал я, дотронувшись до ее плеча, покинул офисный центр. Как же я порой ненавижу себя за это. За то, что доброе большинство вопросов могу решать просто так, по щелчку пальцев, но из-за своих моральных ценностей и убеждений выбираю более трудный путь. В прошлой жизни я уже научился с этим бороться, а сейчас, начав все заново, мне начинает казаться, что второй шанс дан мне не просто так. Я должен стараться изо всех сил Сохранить лицо, несмотря ни на что. Нет, конечно, я пойду на условия ангельской, если другого выбора не останется. Но сейчас... Сейчас мы должны испробовать все и уже потом кидаться в крайности. Главное, что Машка больше никуда не уедет, и я в любой момент могу ее увидеть. После того, как я уехал, мне нужно было занять свои мысли чем-нибудь другим, отвлечься... Раз в школу сегодня я не пошел, я решил, что стоит уделить больше времени бизнесу. Сперва я съездил к лавдии Петровне и поблагодарил ее за помощь. Она рассказала, что люди из дома коломийцев уже приезжали с самого утра, но не тронули. Ограничились тем, что объяснили, что она работает не на тех аристократов и уже пожалела бы о своем поступке, если бы ее смерть не грозила развязыванием войны между кланами. Я щедро компенсировал ей затраты нервов и рассказал, кого она спасла на самом деле и почему я сразу не смог сказать ей всей правды. Старушка отнеслась с пониманием и даже обрадовалась тому, что согласилась тогда в пельменной. Звонки на клининг все время прерывали наш разговор, и я даже подумал, что пора расширять штат. Со службы и доставка на двух колесах дела обстояли хуже. С наступлением холодов Ездить на велосипедах стало невозможно. Доставка часто задерживалась, а курьеры то и дело выбирали общественный транспорт, чтобы переместиться из одной точки в другую. Пришлось подкорректировать время доставки и стоимость. Не открывать же свой таксопарк, хотя это, думается мне, тоже было бы прибыльным делом. Последняя остановка в этот день была в спортзале, тренировка по футболу. Все полтора часа кипяток пробегал вокруг футбольного поля, пока мы с ребятами гоняли мяч, как и обещал ему тренер. Уже сейчас я ловил на себе ревностные взгляды Парфенова и понимал, что вот-вот он будет вынужден вернуться к своей практике с магией крови. Но до этого нужно позлить его еще какое-то время. До вторника! Пожал мне руку блондин из моей команды, с которым нам было по пути, и мы разошлись в разные стороны. Снегопад. Под хруст снега под ботинками мне, наконец, удалось отключиться от всех проблем. Я думал, что будет неплохо зайти сейчас в продуктовый дома и купить тортик. Сметанный из девяностых. Интересно. Он покажется мне таким же вкусным, каким всегда казался в детстве. С глупой улыбкой на лице я поднял голову и оцепенел. Под фонарем на абсолютно пустынной улице в одном легком платьице стояла Элоиза и смотрела на меня своими красными глазами.